Глава третья. Брак Феба. Под вечер того же дня, когда судебные приставы епископа подняли на соборной площади изувеченный труп архидиакона, Квазимуда исчез из собора Богоматери. По поводу этого происшествия ходило множество слухов. Никто не сомневался в том, что пробил час, когда в силу их договора Квазимода, то есть дьявол, должен был унести с собой Клода Фролло, то есть колдуна. Утверждали, будто Квазимода, чтобы взять душу Фролло, разбил его тело, подобно тому, как обезьяна разбивает скорлупу ореха, чтобы съесть ядро. Вот почему архидиакон не был погребен в освященной земле. Людовик XI почил год спустя, в августе месяце 1483 года. Что же касается Пьера Грангуара, то ему удалось спасти козочку и добиться успеха как драматургу. По-видимому, отдав дань множеству безрассудных увлечений, астрологии, философии, архитектуре, герметике — он вновь вернулся к драматургии, самому безрассудному из всех. Это он называл своим трагическим концом. Вот что можно прочесть по поводу его успехов, как драматурга в «Счетах епархии» за 1483 год. Жану Маршану, Плотнику и Пьеру Грангуару, сочинителю, которые поставили и сочинили мистерию, сыгранную в парижском шатле в день приезда господина папского посла, на вознаграждение лицедеев, одетых и обряженных, как то требовалось для одной мистерии, а равно и на устройство ими необходимых для сего подмостков, за все сто ливров. Феб де Шатепер тоже кончил трагически. Он женился.